Глава 14. Военный совет. Боб. Апрель. 2334 год. Вирт. Сегодня собралось еще больше народа, чем в прошлый раз. Пришли лидеры команды поддержки, а также участники экспедиции. Билл, Уилл, Гарфилд, Бриджит, Гэндальф, Хью и Локут — все они расселись в соответствии с личными предпочтениями. В мягкие кресла — Античные деревянные кресла или на кресло мешки. Я сдался и расширил библиотеку. Было немного неуютно видеть, что все стало чуточку дальше. Все идет хорошо. Ну, относительно, сказал я. Пока никаких крупных затруднений. Локут поднял руку. Я вздохнул. Мы с тобой только утром разговаривали. Неужели с тех пор производство Мэни оказалось под угрозой? Нет, ничего настолько серьезного не произошло, но. Мне пришла в голову одна мысль. Мэнни нуждаются в полевых испытаниях, а там, где ты находился, никакого поля нет. Ну, ты понимаешь? Да что ж такое, буркнул Гарфилд. Я улыбнулся ему. Мелочи всегда достают сильнее всего, да? Я обвел взглядом всех. Ну что ж, паровые борги подготовили Мэнни. Но отсутствует реалистичная среда, в которой их можно было бы испытать. В прошлом у нас всегда была планета для тестирования, и если что шло не так, мы могли исправить ошибку и выпустить новую модель. В данном случае заменить андроидов будет нельзя. Мы могли бы воспользоваться родной планетой Квиланцев, — сказал Гарфилд. Нет, конечно, — ответила Бриджит. Мы не знаем, почему их планета была опустошена. Может, мы будем называть ее Квин? Мы кивнули, и она продолжила. В истории Квиланцев был какой-то конфликт, Или несколько конфликтов, в ходе которых они уничтожили все живое на планете. Ядерные бомбы и обстрелы с орбиты легко выявить, так как от них остаются следы. Но вдруг они применяли еще и биологическое оружие? Представьте себе, что Мэнни подцепит там что-нибудь и занесут на небесную реку. И это что-нибудь по определению будет заразное и живучее. «М -м, хороший аргумент», — пристыженно отозвался Гарфилд и сел. «И все же отказаться от испытаний мы не можем», — сказал Билл. «Слушайте, это не совсем то, что нужно, но модель, по крайней мере, испытать можно. Отправим пару Мэнни на Квин, а когда закончим, просто оставим их там. Это слегка затормозит проект, ведь нам придется делать пару запасных, но вторую партию мы соберем гораздо быстрее. И если найдем недостатки, то исправим их сразу у всех». Локут подался вперед. Было видно, что идея его зацепила. Отправим с ними эксплуатационное оборудование и в том числе небольшой принтер, чтобы вносить изменения в меню, которые находятся на планете. Тогда мы будем постоянно тестировать самую новую версию. Мы радостно переглянулись. Великолепное решение. И еще оно позволит нам узнать что-то об истории квиланцев. Отлично. Я повернулся к Гендельфу. Ну, что там с проникновением? Гендельф с шумом выдохнул. Есть две новости. Хорошие. И плохая. Супер! буркнул Гарфилд. Хорошая новость у нас есть план. Плохая новость, он связан с риском. Нас могут не только поймать, но и перемолоть в порошок. Вообще супер. Гарфилд откинулся на спинку кресла и с удрученным видом скрестил руки на груди. Если в двух словах, то мы не можем активировать систему переноса спина, не привлекая внимания местных властей. Она слишком тесно связана с системами внутреннего управления. — Это не очень большой сюрприз, — сказал Билл. — Альтернатива у нас есть? — Да, но она тебе не понравится. — Она уже мне не нравится. Гэндельф быстро улыбнулся. — Бункеры для сырья в наших шахтерах достаточно велики. В каждом из них поместится один мэнник-виланец. — Нет, ни за что, — прервал его Гарфилд. — Ты шутишь. — Прости, но... — Да. Мы привезем мэнни так же, как доставили шпионов. Только по одному как я и сказал. Подумайте о плюсах. Вы все не будете подвергаться опасности одновременно. Шансы потерять всех участников экспедиции уменьшаются. А шансы потерять одного участника повышаются, вставил Гарфилд. Мне это не нравится. Это никому не нравится, Гарфилд. Но менее опасных вариантов нам придумать не удалось. Полагаю, что сценарий, в котором нас обнаруживает администрация Топополиса, мы сразу отметаем. Собравшиеся за столом закивали. Тогда, по определению, Опасность потерять технику менее критична. Итак, мы изучили несколько альтернативных вариантов, и это наименее рискованный. — А велика ли опасность повредить сам Топополис, если мы облажаемся? — спросил я. — Она ничтожно мала, — ответил Билл, опередив Гендельфа, Учитывая относительную массу. Если ты вышел на пробежку и столкнулся с комаром, сколько урона ты получишь? — Ненавижу комаров. — Как и мы все, даже в двадцатом поколении, — ответил Билл. И вряд ли это когда-нибудь изменится, поскольку никаких положительных черт у комаров нет. Но вернемся к теме нашего разговора. Беспилотник и Мэнни врежутся во внутреннюю поверхность внешней оболочки с достаточной силой, чтобы создать кратер, но не более. А вот внутренняя оболочка очень прочна. Иначе и быть не может. Ты ее испытывал? Мы реконструировали материал по сканам. Там реально замысловатое расположение слоев, благодаря которому оболочка процентов на 50 прочнее, чем корпуса наших кораблей. А ведь они и сами чудовищно прочные. Бил энергично закивал, чтобы тем самым подкрепить свои слова. Хм, ну ладно, я немного подумал. А запасной мэнни мы взять сможем? В экспедиции должны участвовать четверо, сказала Бриджит. Это наиболее типичное число молодых квиланцев в компании, которая отправляется в долгосрочный отпуск. «Я что-то не въезжаю», — сказал Уилл. «Долгосрочный отпуск — это самое близкое по значению слово из нашего языка, которое мы нашли. Молодые квиланцы, стоящие на пороге взросления, часто объединяются в группы так называемых «отпускников» и покидают свой родной город, чтобы посмотреть мир и, возможно, найти новое место, где можно поселиться. Они могут построить свой город или обосноваться в одном из уже существующих». Вероятно, подобное поведение закрепилось, поскольку оно способствует обновлению генофонда. Обычно так поступают самцы, но наличие в группе самки тоже никого не удивит. То есть одинокая самка вместе с тремя самцами не привлечет к себе внимания? Бриджит ухмыльнулась. Самки квиланцев слегка крупнее самцов, и у них тоже есть зубы и когти. Так что приставание связано с риском для того, кто пристает. Кроме того, в году у них только один период спаривания, так что чаще всего эта проблема даже не стоит. — Ясно. — А может, подготовим пятого Мэнни? На тот случай, если разобьем одного из четырех, — спросил я. — Ну ладно, — Бриджит пожала плечами. — Как всегда, — говорит Говард, — паранойя не бывает слишком сильной. — Хорошо. — Так, Хью, язык и культура. Кое-каких успехов мы добились, но никаких открытий нет. Наш уровень понимания языка достаточно хорош, поэтому подозрений мы не вызовем. Да, в языке квиланцев есть региональные отличия, и подробный словарь разговорных выражений мы пока не составили, но эта тема с отпуском, пожалуй, все компенсирует. Ну да, скорее всего, вы не всегда будете понимать местных. Мы пока не во всем разобрались. Возможно, в ходе путешествия вы сами что-то узнаете. Гендель замахал рукой. «Что-то еще?» — спросил я. «Да, через грузовой отсек мы не пройдем. Нам придется копать тоннель». «Ага. Данный вопрос мы уже обсуждали. Логично, ведь Мэнни больше беспилотников-шпионов». «Почему ты об этом заговорил? Но ведь начинать надо прямо сейчас». «А, то есть шахтеры и бродяги тебе нужны немедленно». «Угу». Я покачал головой. «Мой список дел горит синим пламенем».